Глава 13. Point of view, Наташа. Ребята, большое спасибо, что встретили и помогли донести чемоданы. Горячо поблагодарила я их. Раньше, наверное, я восприняла бы это как должное или отделалась бы сухим «спасибо», но из курса медитации с Джейми я узнала, что нужно благодарить людей за любой, даже самый незначительный, по твоему мнению, поступок. «Да ладно тебе!» улыбнулся Макс и обнял меня. «Надеюсь, скоро увидимся. Только не говори никому, что мы приехали. Договорились?» «Счастливо, Энн!» — подмигнул мне Артём, пока Макс отошёл к Джейми. «Жду вас всеми в кафе Турандот. Оденьтесь празднично, только не затмите нас. Всё-таки это будет наш с Оксаной вечер». «Не зайдёте попить чаю?» Немного растерялась я. «Нет, мне ещё нужно многое проверить, а Макс поедет на репетицию. Увидимся вечером». Артём обнял меня и пожал руку Джейми на прощание. Я начала искать ключи от квартиры в сумке и никак не могла найти. Ведь заранее же положила их туда. Должно быть, они упали на самое дно. Я занервничала и чуть не выронила сумку. Странно, что какой-то пустяк заставил меня так волноваться. «Тсс, Баунти, всё хорошо, давай я». Джейми перехватил мою сумку и сам принялся за поиски. Через минуту он победно звякнул связкой ключей с брелоком-треугольником. «Надо не забыть подарить тебе более симпатичный брелок для ключей от квартиры в Майами», — сказал он. «Зачем мне ключи от квартиры там?» — спросила я, пока наблюдала за тем, как он подбирает нужный ключ из трех. «Мы живем на вилле. Секрет». Открывая дверь и пропуская меня вперёд, ответил блондин. «Вот мы и дома». Фраза, сорвавшаяся у меня с губ, едва мы переступили порог моей квартиры, озадачила меня саму. «У тебя очень светло», — сообщил Джейми, занося чемоданы в квартиру и осматриваясь. Я старалась сделать из небольшой квартиры максимально приятное место, поэтому выбрала все в белых тонах. Ну, знаешь, чем светлее цвет, тем больше кажется пространство. Я прошла к кухне, вымыла руки и налила воду в чайник из фильтра, заботливо подготовленного Оксаной. Надо будет поблагодарить ее, что позаботилась о квартире в мое отсутствие. Я жутко скучала по подруге и была рада, что наконец-то увижу ее вечером. «Джейми, ты будешь чай или кофе?» — спросила я, открывая шкафчик с обозначенными напитками. «У тебя есть зелёный чай?» «Есть. Тогда чай и покрепче. Чем будем заниматься до вечера?» — спросил он откуда-то сзади, всё ещё рассматривая квартиру. «Я посмотрю, все ли документы у меня собраны для посольства, а потом... не знаю, думала съездить к ребятам и Илоне». «Я бы хотел увидеть Илону». В голосе Джейми чувствовалась улыбка. Я обернулась к нему и оказалась прижатой к столешнице. «Но еще больше я не хочу, чтобы ты уставала, Баунти!» Коснулся он губами моей щеки. «Ты уверена, что выдержишь такой насыщенный день? Тебе же нужно отдохнуть после перелета, все-таки большая смена часовых поясов!» «Все в порядке, я не устану!» пообещала я, обнимая его за талию и вдыхая почти выветрившийся запах одеколона. «Тем более я спала в машине. Только душ надо принять». «Как раз хотел тебя спросить, можно ли им воспользоваться, или мне стоит искать отель поблизости, чтобы поселиться там со всеми удобствами». Я в изумлении посмотрела на него, но увидела, что он смеется. «Конечно, можно!» «Не удержался. Прости, иди первая, я пока сделаю нам чай». Через полчаса, когда я вышла из душа в халате и полотенце, красовавшемся на голове, Джейми ждал меня, выпив свой чай. Чашка с моим чаем стояла на столешнице, от напитка шел пар. Я предупредил Илону, что мы приедем, но попросил не говорить остальным, чтобы не испортить сюрприз. Я потянулась, отчего полотенце упало на пол, оставив на моей голове ковардак из мокрых волос. Я потрясла головой, и брызги с нее полетели на Джейми, отодвинувшегося подальше. «Сегодня мы ненадолго к ним», — затораторила я. «В семь часов нам нужно быть в центре Москвы. А до этого нужно переодеться в более нарядную одежду и...» «Я понял, понял». Пойду тоже приму душ и будем собираться. Я уже заказал такси на час дня. Принеси мне фен оттуда, пожалуйста. Я взяла в руки чашку с чаем. Я посушу волосы здесь. Пока он был в душе, я успела высушить волосы, выпить чай с печеньем и одеться в черные джинсы и красную футболку. «Что-то ты долго!» — прокомментировала я его выход из душа. «Думала о жизни!» Донеслось до меня в ответ, и он предстал передо мной в одном полотенце на бёдрах. «Если бы я пила чай, я бы подавилась от такого зрелища». Никак не могла угомониться я. «Что, такой страшный?» — поинтересовался он, а я расхохоталась. «Нет, совсем наоборот. Одевайся, а то опоздаем». Он начал собираться, а я высматривала в соцсетях фанатские посты с нашими фотографиями из аэропорта. «Пока что фотографий не было, и я надеялась, что до нашего прибытия на базу их не выложат в соцсети, чтобы не испортился сюрприз». «Такси приехало, можно спускаться», — отвлек меня неслышно подошедший ко мне Джейми. Мы спустились и вышли из подъезда. Я начала искать глазами желтую машину, но не обнаружила ничего похожего. «Такси припарковалось с другой стороны дома?» — спросила я. «Нет, вот оно». Он указал рукой на чёрную машину, стоящую в нескольких метрах от нас. «Кадиллак?» — удивилась я, посмотрев в том направлении. «Слишком роскошно для такси?» Джейми улыбнулся во все 32 зуба, открывая передо мной дверь. «С тобой придётся привыкать к такой роскоши!» — пробормотала я, залезая на заднее сиденье. Джейми сел рядом со мной. Через час мы собрали все пробки и светофоры. «Мы въехали на родную мне территорию, на которой располагалась наша репетиционная база. За несколько минут до приезда я написала Максу о том, что мы подъезжаем, и он вышел нас встречать». «Ну вы даете, выдохнул он, глядя на кадиллак, из которого вышли мы. Я перевела для Джейми, что имел в виду Макс, и он самодовольно улыбнулся. «Ты не представляешь, каких усилий мне стоило не рассказать ребятам о вашем приезде», — поведал мне Макс, когда мы заходили на базу. «Представляю», — рассмеялась я. «Как же я по всем соскучилась!» «Они по тебе тоже. То и дело устраивали вечер скучаний по тебе. Один раз даже манекен поставили на место вокалиста и одели его в твои вещи». «Могли бы распечатать мою картонную фигуру в полный рост. Было бы еще лучше. Кстати, у вас есть что-нибудь перекусить? Мы ничего толком не ели после самолета. Не успели». «Наташа?» — раздался удивленный голос Эллы откуда-то сбоку. Чуть ли не бегом я направилась к ней и Алексу, но от невнимательности не учла, что везде техника, и почувствовала, что зацепилась ногой за провод. «Ой!» Только и смогла пропищать я, пока падала. Алекс рванул вперед и подхватил меня на половине падения. «Успел», — выдохнул Саша, аккуратно ставя меня на ноги. «Ты нормально не можешь ходить? А если бы я не успел? Идиотка!» «А ее не надо показать врачу», — осторожно спросил Макс. «Нет, я в порядке». Рассеянно посмотрев через его плечо, я увидела белого как мел Джейми и Илону, вцепившуюся в его руку. Джейми отмер и подлетел к нам, перепрыгнув через барабанную установку. «Кажется, кого-то вечером отшлепают», — успел шепнуть Алекс перед тем, как Джейми оказался рядом. «Ника!» — схватил он меня в охапку и развернул лицом к себе. «Ты совсем с ума сошла! Что, если бы...» В следующий раз подумай, что будут чувствовать другие, если ты в спешке причинишь себе вред». Я молча смотрела на него, все еще пребывая в шоке. «Да мне и самой было бы не сладко. Ал, спасибо за помощь, я буду внимательнее. Это моя ошибка, что я не посмотрела под ноги». «Что тут происходит? О, привет, Энн, не думал, что ты сегодня же к нам заглянешь». Я услышала голос Мэта и с трудом обернулась на него. Меня все еще крепко держал Джейми. Привет, а откуда ты узнал, что я вернулась? Удивилась я. Он достал смартфон и помахал им. 21 век на дворе. Папарадцы засняли вас в аэропорту, а я листаю все новости о музыкантах, когда стою в пробках. Вот и увидел фото мистера Коула, а в фигуре рядом сложно было не узнать тебя. Сегодня мы к вам не очень надолго, сообщила я. «Нам еще нужно встретиться с Артемом вечером, мы договорились. Илона, можно тебя на минутку?» «Конечно. Джейми, отпусти меня, я больше не упаду, обещаю». Мы отошли с ней в сторону. Джейми последовал за нами, крепко держа меня за руку. «Я все равно ничего не пойму из вашего разговора, но прослежу за тобой», — пояснил он. Илона вопросительно смотрела на меня, а я подбирала слова для вопроса. «Он не доставал вас вопросами обо мне?» «Нет, совсем нет, но мне очень не понравилось то видео, которое он выложил». «Нам тоже», — рассмеялась я. «Но мы придумали, как ответить на это. Завтра Джейми выложит фото, поэтому мы до этого и не хотели, чтобы нас засняли вместе». Илона улыбнулась. «Я рада, что у вас все получилось. Вы очень подходите друг к другу». Я смутилась, покосившись на Джейми, что-то смотрящего в телефоне. «Пока еще рано поздравлять. Я не знаю, как все сложится в будущем». «Это зависит только от вас», — сказала она и перешла на английский. «Я бы хотела теперь поговорить с вами обоими о клипе, точнее, показать вам его черновую смонтированную версию. Мне ее прислали буквально минут двадцать назад». «Мне тоже, но я ее еще не смотрел», — отозвался Джейми. «Давайте посмотрим в нашем мини-кинотеатре и решим, все ли там соответствует нашим ожиданиям и ожиданиям фанатов. Я совсем не видела ваши съемки и не знаю концепции клипа, поэтому буду смотреть очень внимательно». «Поверь, тебе понравится», — заверил ее блондин. Спустя 20 минут Илона была в восторге, как и мы. «Наша химия в клипе бесподобна». Широко улыбнулся Джейми, видя ее реакцию. «Это шедевр! Вы отлично справились!» — похвалила нас Илона. «Когда релиз?» «Через недели-две?» Еще некоторое время мы пробыли на базе, обсуждая с Илоной и ребятами предстоящий тур, планируя переносы некоторых дат. Вскоре нам с Джейми пришлось уехать. «Баунти, ты наденешь для меня зеленое платье на ужин?» — спросил Джейми, когда мы уже были дома. Я задумалась. Мне надо посмотреть, есть ли в моем гардеробе зеленые платья, подходящие к этому ресторану. Давай проверим. Спустя два часа мы снова ехали в такси. На мне было изумрудное платье от Валентина, сшитое по индивидуальному заказу Джейми. Он просто достал его из своего чемодана, пока я пыталась найти в гардеробе платье зеленого цвета. «Поскольку я не хотела опаздывать на встречу, то не стала спорить и приняла подарок». «Начался дождь», — заметил Джейми, разглядывая в окно Москву. «Я взял зонт, не выходи первая из машины». «Наконец мы приехали к ресторану, и Коул помог мне выйти из машины, чтобы мое белое пальто не промокло под усилившимся дождем». «Артем сказал, что встретит нас сразу после входа в ресторан» сказала я, крепко держа его за руку. Мы вошли в ресторан, и я тут же увидела Артёма около стойки администратора. «Как прошёл день, Энн?» спросил он нас, обмениваясь рукопожатиями с Джейми. «Хорошо, встретились с группой ненадолго», радостно рассказывала я, снимая пальто. «Заодно посмотрели черновую версию нашего с Джейми клипа». «И как?» «Всем понравилось. Очень ярко, сочно и красиво. Я могу скинуть тебе ссылку завтра. Посмотрите до релиза». «Хорошо. Пойдем. Оксана тебя очень ждет». Мы поднялись на второй этаж ресторана, и я моментально заметила подругу за одним из столиков. Она уже в нетерпении высматривала меня. Я указала Джейми на нее. «Это моя лучшая подруга Оксана». Он приветливо помахал ей рукой, чем привлек ее внимание. Оксана во все глаза смотрела на Джейми. Она явно не ожидала увидеть его здесь. «Возможно, тебе стоило замаскироваться, как обычно», предположила я, пока мы шли к столику. «Мне все равно, Ника». «Я сплю?» — громко спросила она и продолжила уже шепотом. Когда я приложила палец к губам, давая ей знак «замолчать». «Я думала, Артем пошутил, когда сказал про тебя, а тут и он...» Подруга даже потеряла дар речи, пока смотрела на нас, не в силах поверить, что Коул — не привидение. «Значит, мне ты не рада. Где мои дружеские обнимашки?» — возмутилась я шутливо. Оксана рассмеялась и крепко обняла меня. «Я по тебе скучала, Наташ. Взаимно. Мы заказали вам чай, чтобы вы согрелись, пока будете ждать еду». Перед тем, как сделать заказ, я принялась рассматривать интерьер ресторана и его посетителей. Моё внимание привлекла группа девушек, периодически смотрящих в нашу сторону и сидящих через три стола от нас. «О, чёрт!» — прошептала я. «Конечно, если кто-то из них был фанатом Джейми, то они его узнали и точно постараются выловить его где-то в ресторане». «Джейми, почему ты такой популярный?» Тут же зашикала я, а он, смеясь, посмотрел на меня. «Боишься, что меня уведут, Баунти?» На умиление Оксаны после этой фразы я почти не обратила внимания, зато обратила его на приближающуюся к нам девушку. Она была вызывающе красива, каштаново-рыжие волосы, зеленые глаза, алое платье и яркий макияж. «Не волнуйся, Энн», — успокоил меня Артем, видя, что я нервничаю. Она подошла и в нерешительности остановилась в десяти сантиметрах от стола. Все с недоумением уставились на нее, а я через секунду начала рассматривать красивый купол над нами. Неосознанно я сжала чашку чая крепче. — Простите, что прерываю вас, — взволнованно начала девушка. — Джейми, могу ли я с вами сфотографироваться? От наглости этой девицы Оксана поперхнулась глинтвейном, который пила, чтобы согреться. Я протянула ей салфетку, лежащую под рукой. Артем вопросительно посмотрел на нас, а Джейми, медленно к ней повернувшись, ответил. — Да, конечно, подождите минуту. Я услышала, как он встал из-за стола, затем зашуршала ткань, послышались шаги рядом, и на мои плечи опустился его пиджак, а его руки задержались на моих плечах, словно успокаивая. Я обернулась на него, глядя в удивление снизу вверх, и он, поймав мой взгляд, негромко сказал «Я быстро» и, взъерошив волосы, отошел на несколько шагов, чтобы сфотографироваться с ней и ее подругами по очереди. «Ну, хотя бы не мои фанатки, и на том спасибо», — буркнула я. «Наташ, кажется, он тоже по уши в тебе», — хихикнула подруга, наблюдая за происходящим. «Да, он сам сказал», — рассеянно произнесла я. «А ты что?» А я ничего. Я в ответ ляпнула, что у меня нет визы в Лондон, поэтому мы и здесь. «Неужели ты всё ещё ждёшь Королёва?» — возмутилась Оксана.